Глава 33. И посланник, и послание. Ситра внесла его внутрь дома усадила на диван и перетянула ногу жгутом, чтобы остановить кровь. Фарадей, начав приходить в себя, застонал. Когда же его сознание вернулось к нему, первая мысль его была о Ситре. Тебе нельзя здесь оставаться, сказал Фарадей слабым голосом, и слова его были невнятны. Результат того, что болеутоляющие наночастицы заполнили его кровоток. Но несмотря на обезболивание, гримаса боли кривила его лицо. Ну что, доставить вас в больницу, сказала Ситра. Но не справится. Ерунда, Они уже почти сняли боль, и вылечат без постороннего вмешательства. Но у меня нет выбора, объяснил Фароды. Если я попаду в больницу, сообщество жнецов узнает о том, что я жив. Он поменял позу, изо всех сил сохраняя на лице бесстрастное выражение. Совместными усилиями наночастиц и природы Мы добьёмся излечения. Это займет время, но временем я как раз не ограничен. Ситра подняла ногу Фарадея, перевязала ее, а потом села на пол рядом с раненым. Ты была так разозлена моим бегством, что решила отомстить, нанеся телесные повреждения. Спросил он как бы в шутку. Тебя обидело то, что я тайно скрылся, а не убил себя. Я приняла вас за другого человека. Сказала она: "Человека, которого зовут Джеррольд Вандерганс, это мое настоящее имя", сказал Фарадей. Имя, от которого я отказался, когда стал досточтимым жнецом Фарадеем. Но это не объясняет твоего присутствия. Я же освободил вас обоих, и тебя, и Роуэна. когда я инсценировал самоубийство, вы автоматически перестали быть моими учениками. Ты должна была вернуться к своей обычной жизни, забыв, что я тебя из нее вытащил. Так почему ты здесь? То есть вы ничего не знаете? Фродей выпрямился, чтобы иметь возможность смотреть Ситре в глаза. Не знаю что. И Ситра все рассказала. Рассказала, как вместо освобождения они с Роуном стали учениками Кюри и Годдерда. Кек ксенократ попытался повесить на нее убийство Фарадея, и как Кюри помогла ей добраться сюда. Ситра говорила, а Фарадей чайно сжимал виски, словно желая вдавить их в череп. Я сижу здесь, наслаждаюсь покоем, а там происходит такое. Как же вы могли всего этого не знать, спросила Ситра. Она всегда полагала, что Фарадей по определению знает все, и даже то, чего знать не может. Фарадей же вздохнул. "Мари", сказал он. "То есть Жене Сюри, единственный человек из сообщества Жнецов, который знает, что я жив. Я полностью отключён от всех сетей. Единственный способ добраться до меня прийти сюда лично. Поэтому она послала тебя". Ты одновременно и посланник и послание за окнами вовсю разыгрывался шторм гром накатывал со стороны моря молнии сверкали все ярче это правда что вы семь раз умирали за неё спросила ситра фараде кивнул «А она за меня она тебе всё рассказала так да это было очень давно Снаружи полил дождь, грохочущими полосами обрушиваясь на крышу. Мне нравится, как здесь идет дождь, сказал Фарадей. Он напоминает о том, что есть силы природы, неподвластные человеку. Это вечные силы и то, что они есть, лучше всякого бессмертия. Так они сидели и слушали успокаивающий шум дождя, пока Ситро не почувствовал, что вот-вот рухнет от изнеможения. Она даже думать была не в состоянии. А что теперь? «Все очень просто. Я выздоравливаю, ты отдыхаешь. Все остальное потом. И показал рукой. Спальня там. Спать будешь целую ночь, а утром будешь вспоминать яды, сортируя их по степени токсичности и рассказывать мне. Яды Несмотря на боль и взвешенное состояние, вызванное опиатами, жнец Жнесфарады улыбнулся. «Именно яды. Да? ты моя ученица или нет?" Ситро не могла удержаться от ответной улыбки. "Да, Ваша честь, ученица." Чем дольше мы живем, тем быстрее проносятся наши дни. Когда живёшь вечно, это обстоятельство кажется самым учительным. Год укладывается в несколько недель. Десятилетия пролетают и нет вех, которыми можно обозначить их последовательность. Мы погружены в бессмысленную рутину наших жизней, пока неожиданно, посмотрев в зеркало, не видим лицо, которое с трудом узнаем. И лицо это просит нас сделать полный разворот. Я молодятся. Но становимся ли мы молодыми, когда это происходит? Наша память, наши привычки, наши неосуществленные мечты никуда не исчезают. У нас гибкие, свежие тела, но разве омоложение отдаляет нас от конца. Нет конца и не будет. Я думаю, что смертные с большим сердечным жаром стремились к своим целям потому что время было сутью их жизни а мы мы можем откладывать значимые для нас вещи на неопределённые сроки и у нас это получается лучше чем у тех кто обречён был на смерть потому что смерть сейчас стала исключением а не правилом застой с которым я так страстно борюсь изо дня в день похож на быстро распространяющуюся эпидемию есть минуты Когда я чувствую, что проигрываю битву против старомодного апокалипсиса живых мертвецов. Из журнала Жнеца Кюри